Глава двадцать шестая «Они не перезвонят?» «Конечно, нет. Она полностью и окончательно все испортила. Увидев Черри и Мэгги, Хлоя была так потрясена, что у нее язык присох к небу, и она была безутешна. Они были такими, какой она хотела бы быть. Крутыми, уверенными, добрыми, интересными, дружными, воодушевленными, забавными». И понравилось, как они действовали в команде: мать, дочь и внучка. Разве это не изумительно? Ей не хватало таких взаимоотношений. Эти женщины замечательно заботились друг о друге и поддерживали друг друга, и выглядели так, словно могли добиться всего, чего пожелают. Хлоя сердито вытерла слезы. Впервые в жизни она на его увидела то, о чем мечтала. Впервые в жизни она была близка к тому, чтобы испытать хоть каплю чистолюбия но ей никогда не приблизиться к подобной жизни даже на шаг, пока ей приходится заменять мать. Пока она отвечает за Отиса и Перл. Хлоя была в ловушке. Она вернулась в керслейк Кресент. Шторы в гостиной задернуты. Она помнила, что раздвинула их утром, уходя в школу. Она старалась, чтобы все выглядело как обычно, чтобы соседи не судачили. Значит, Николь встала, но закрыла их. Следовательно, на работу она не пошла. Хлоя стало страшно. В гостиной Николь лежала на диване и смотрела телек. Вернее, не смотрела. Просто лежала, уставившись в пустоту. Привет, дорогая! Она улыбнулась Хлое. Хлоя в отчаянии оглядывала комнату. Не царил порядок, когда она уходила. Теперь повсюду были разбросаны пустые чашки и миски. Подушки из спальни Николь перекочевали вниз. На полу валялись бумажные носовые платки. На кофейном столике стояла пустая банка из-под Кока-Колы. Классическое средство от похмелья. «Как твой экзамен по математике?» Хлоя была удивлена, что мать об этом помнит. «Разве ты не должна быть на работе?» — хрипло спросила она. Из-за паники ей было трудно говорить. Николь хлопнул себя по лбу. «Чертова мигрень не проходит!» Она отводила глаза от Хлои... А Хлоя смотрела на свои туфли и хотела заплакать. Она думала, что мать сможет сегодня выйти на работу. Нужно что-то сказать. Если не скажет, все рассыплется в прах. Хлоя сжала кулаки, прошла вперед и встала перед матерью. — Это не мигрень, мама. Ты знаешь это. — Я знаю. Дэш знает. Николь откинулся на подушке, вздыхая. — Он не даст тебе другого шанса. — продолжила Хлоя. — Ты потеряешь работу. — Он не может меня уволить из-за того, что я болею. — Еще как может. Хлоя знала, как работают контракты с нулевым количеством часов. Дэш был справедливым человеком, и никогда бы их не обидел, но и у него был предел терпения. Он не мог себе позволить иметь сотрудника, который не является на работу. — Уверена, завтра мне станет лучше. Николь попыталась выдавить улыбку вернусь на работу, все будет хорошо. Давай испечем торт для Перл и Отиса». Она протянула руку. Хлоя нехотя взяла ее и сжала. Похоже, она должна преободрять мать, а не наоборот. Хлоя понимала, что матери трудно и должно быть тяжело, что отец ушел к Элизабет. Но зачем пить? Как это могло помочь? Неужели мама не видит, что они пытаются выжить как семья? Хлое сил выбивается стараясь сохранять нормальную жизнь для младших и жертвует своим будущим. И она видела то, чего хочет достичь. Сегодня днем. И она не позволит, чтобы положение, в котором они оказались, помешало ей получить это. «Извини, у меня дела». «Какие?» Николь села и нахмурилась. Хлоя направилась к выходу. «Хлоя, пожалуйста, давай сделаем торт. У нас есть все необходимое». Хлоя подошла к входной двери, не обращая внимания на призывы матери, и захлопнула ее за собой. Она помчалась обратно в лебедь, прибежала, запыхавшаяся и с красным лицом, и нашла Мэгги на кухне. — Простите, — начала Хлоя, — я чепуху какую-то несла, не знала, что сказать. Я очень хочу работать у вас. Это лучшее, что происходило в Рашбруке за многие годы, и я хочу в этом участвовать. Я готова на любую работу, хоть посуду мыть. «Надо же!» — сказала Мэгги. «Забавно. Мы как раз собирались тебе позвонить. Мне нужна помощница на следующую неделю или около того, чтобы привести кухню в порядок, выполнять какие-то поручения. Фактически нужен человек, который будет моей правой рукой. Тебя это интересует?» «О, Господи!» — воскликнул Хуэ. «Конечно, еще бы!» «Когда ты можешь приступить?» «Да прямо сейчас, если хотите. У меня учебный отпуск, и остался всего один экзамен». Мэгги рассмеялась, увидев ее энтузиазм. «Как насчет завтрашнего дня? Приходи в одежде, которую не жалко. Вероятно, будет грязно. Мы тебя покормим, ланчем. Когда прийти? Мне нужно посадить брата с сестрой в школьный автобус в полвосьмого. В любое время после этого. Легендарные братья-строители начинают в восемь. Мы можем приступить к работе тогда же». Хлоя смотрел на нее во все глаза. «Вы и правда собирались мне позвонить?» Мэгги вспомнила разговор с Черри после того, как Хлоя ушла. «Да, правда. Ты будешь ценным участником команды». Хлоя была готова расплакаться. Мэгги напомнила себе, что она, вероятно, переволновалась. Подобная возможность выпадает нечасто в таких деревнях, как Рашбрук. Розе повезло, что она живет в эйвен -Минстере. У нее был большой выбор работы по субботам и в каникулы. «Работа тяжелая», — предупредила Мэгги. «Надеюсь, ты не боишься?» запачкать руки. «Я постоянно пачкаю руки», уверил ее Хлоя. Она не стала добавлять, что на этот раз ей за это будут платить.